Глава третья. «Чёрт возьми, чёрт возьми, это ты, Настя! Девушка, немедленно признавайтесь, куда вы дели Анастасию Лобанову?» Даринка подлетает к примерочной и жутя хватает меня за плечи, шокированно рассматривая мой новый имидж. Я смеюсь. Неужели подруга не преувеличивает? Неужели я правда так хороша? Не Лобанова, Степанова. При первой же возможности верну себе девичью фамилию. «Офигеть!» продолжает изумлённо бормотать. Почему мы раньше этого не сделали? Сжимаю плечами. Наверное, потому что Богдан был против, чтобы я одевалась ярко и стильно. Ведь это привлечет внимание. Он меня страшно ревновал. Поэтому одел тебя в балахон. Да нет же, не совсем так, поправляю. Печальница на работе, будто застряла в каменном веке, требуя от нас строгий дресс-код. Богдаша тебя пилил, согласись. Тяжко вздыхаю, припоминая его недовольство, если он видел на мне юбку или платье, Короче, колен яркой расцветки. Знаешь, ты права. Не понимаю, где на тот момент был мой характер. Только не кори себя, он опытный манипулятор. Нажал давил своей болячкой. Что было, то было, не заморачивайся. Двинула ему костылем, яйцами-тухлыми закидала и подала на развод. считая справилась. А теперь еще раз посмотри на себя в зеркало и скажи, ты довольна собой? Дарина разворачивает меня лицом к зеркалу, У меня дыхание перехватывает. Довольна ли я? Еще бы. Сложно подобрать нужные слова, чтобы описать всю тугаму чувств, которые я сейчас испытываю. Я даже плакать, начиная от того, какой красивой, женственной, сексуальной я могу быть. У мне элегантное красное платье в пол с открытым декольте из нежнейшего материала. Оно так безупречно сидит на моей фигуре, что кажется, будто у меня талия как у осы, а грудь, какой большой, выглядит — за счет правильного фасона. Визуально это плюс еще один размер, бесплатный, без операций. Не знала, что хорошие дорогие вещи действительно могут скрыть недостатки, подарив тебе достоинство Вот что значит качество. Я думала, люди глупые переплачивают только за громкое имя бренда. Волосы мягкие, шелковистые, после салонных процедур, сияют, словно их посыпали мелкой бриллиантовой крошкой, прибавили густоту и объем а грамотно подобранный макияж сделал меня живой куклой. На высоких каблуках я выглядела, как настоящая модель. Эти бархатные туфельки на тонкой шпильке сразили меня на повал и практически довели до слез. «Эй, дорогая, ты чего? Ну-ну, дай обниму». «Спасибо, Дарина, спасибо. Если бы не ты...» «Хорош макроту разводить, макияж потечет. Я сейчас за шампанским сгоняю, отметим великое дело. Хотя нет, погоди». Чего мелочиться? Вызову такси, рванем в ресторан. Я с согласием киваю, не снимая платье. Прямо так иду на кассу. Прошу лишь, чтобы бирочку отрезали. Расплачиваемся за покупки, довольно и спешим к выходу. Простите, вы забыли? Неожиданно девушка-продавец догоняет нас у стеклянных дверей бутика, вручая небольшой розовый пакет. Что там? Спасибо большое. Подруга забирает у нее пакет и хихикает, вытаскивая меня на улицу. «Твои сексуальные трусики». «Что-что? Это подарок от меня. Я купила тебе купальник для фотосессии». какой фотосессии, которую мы уже через несколько дней проведем на роскошном пляже времени». Оставшееся время прилетело незаметно. Все было готово к отдыху мечты. Чемоданы собраны, документы в порядке, билеты куплены. Накануне вылета мы сплетничали, обсуждая грандиозные планы — чем будем заниматься, какие места посмотрим, какие блюда попробуем и что привезем домой в качестве сувениров. Утром были стремительные сборы, а потом дорога в аэропорт. И вот к раннему утру следующего дня мы прибыли в Италию. Впечатления были безумными. Я испытывала трепет и волнение, покидая терминал, садясь в такси, которое доставило нас прямиком в отель, расположенный в центре Рима. Отель был сказочным, все кругом было красочным, необычным, хранившим в себе настоящий дух Италии, которым я пропитывалась от и до. Два дня мы исследовали Рим, путешествуя по самым популярным местам, затем поехали в другой отель, расположенный на берегу моря. Ну, как тебе место? Без слов. Просто ущипни меня, я, наверное, сплю. Мы двинулись по территории курортного комплекса, и я буквально утонула в красоте этого места. Вид на море был потрясающим, волны ласково прикасались к пляжу, создавая нежный шум, который моментально унес меня в другой мир. Я никогда раньше не видела такой яркой и насыщенной глубизной воды, поэтому старалась насладиться каждой минутой, проведенной здесь. Мотель сам по себе казался маленьким уголком рая. Мелоснежные здания с террасами и балконами, увешанными цветами возвышались над морем. Архитектура, оказалась вписывалась в природу, и оттенки зданий менялись под воздействием солнечных лучей. Самое главное — здесь было тихо, живописно и безумно красиво. Подходя к ресепшену, я не могла перестать улыбаться. Впечатления, словно звездопад, осыпали меня, я едва справлялась с эмоциями. Зарегистрировавшись, мы получили ключи от номера и первым делом, надев купальники, побежали к пляжу чтобы устроить там долгожданную фотосессию в купальник. На улице стояла жара, но на пляже у воды нас встретил освежающий ветерок. Дарина бросила пляжные сумки на шезлонг, доставая телефон. «Давай, детка, покажи класс». Сперва я смущалась, когда сняла с себя сарафан, но стоило мне только увидеть заинтересованные взгляды проходящих мимо мужчин, стало более раскованной. Они смотрели на меня с огоньком и улыбались, Это меня вдохновило, придало уверенности в борьбе со своим страхом, комплексом смущением. «Настя, ты реально бомба, круче любой топ-модели. Розовый тебе к лицу, кстати. Удачный фасон купальника подобрали». Подбадривала меня подруга, щелкая камерой. «Красотка нереальная, кукла живая. А теперь возьми шляпку, встань возле пальмы и кокетливо попозируй с ней». Нам было весело, я слушала подругу без пререканий и сама испытывала удовольствие от процесса, потому что чувствовала себя привлекательной, яркой девушкой. Дарина помогла мне выйти из рутины, и она дала мне понять, какое я могу быть другое, это просто замечательно. да Богдан точно будет рвать на себе волосы, когда увидит эти фото, но обратной дороги у него не будет. «Слушай, все круто, но чего-то не хватает», нахмурившись, пролепетала Дарина, пересматривая готовые фото. «О, есть идейка!» Она внезапно сорвалась с места и понеслась в сторону лежавшей недалеко от нас компании. «Тебе нужен новый парень!» «Чего?» — оторопила я от ее безумных идей. «Так что задумала эта Игаза!» Но подруга, кажется, вошла в курашни на шутку и вернулась уже с каким-то мужиком в красных плавках, загорелым качком с белоснежной улыбкой. «Нарин, куимись, правда, не стоит этого делать, но подругу не остановить!» Если загорелась чем-то, то это всё катастрофа. «Простите, пожалуйста, начинает болтать на английском. Вы не могли бы нам помочь?» Умоляюще складывает ладони пирамидкой. «Бывший муж моей подруги ужасно с ней поступил. Хотим отомстить. Можно мы сделаем с вами несколько фото? Так, словно Настя Роман». Парень посмотрел на нас сначала с непониманием, потом ослепил голливудскую улыбку и кивнул, показав жест «класс». Не вопрос, крошки если только цена фотосессии, поцелуй. дарина Арина, озарычала шепотом, ты с ума сошла? Ну-ка, циц доверься мне. Богдан охренеет, когда увидит рядом с тобой этого красавчика и поймет, что ты не хнычешь в подушку, а вовсю наслаждаешься новой жизнью. Пусть знает, как ты счастлива. Ее идея звучит соблазнительно, поэтому я соглашаюсь, только ради реакции Богдана, мечтая, чтобы он винил себя, страдал и жалел о содеянном. Наступает второй этап фотосессии. Нарина молодец, прирождённый фотограф. Она нас выполнять определённые действия, создавая атмосферу страсти и романтики. Ничего неприличного, просто влюблённая парочка на пляже. Вот мы держимся за руки и бежим по берегу. вот обнимаемся под пальмой на фоне лазурной глади кристально чистого моря. А вот я делаю массаж красавчику в красных шортах, намазываю его мускулистое тело, кремом для загара. Как я на это подписалась, сама от себя не ожидала. Но парень оказался дружелюбным, моя, не испытывала дискомфорт во время нашей игры. Просто понимала, что это ради важного дела. Это все понарошку. Спектакль, игра. К тому же данное представление будет для меня прекрасным тренажером по избавлению от комплексов. Спасибо, вы были неподражаемы. Я поняла, что сейчас придется расплатиться за удовольствие, Приподнявшись на носочки, чмокнула нашего спасителя в щеку. И этот момент Дарина успела запечатлеть. Идеально взвизгнула подруга, оценив фото. «Горячие крошки, особенно ты», — подмигнул последок пляжной мачо. «Может, еще увидимся?» «Может быть, я раскраснелась, потому что он не сводил с меня глаз, как все остальные мужчины, в принципе, отдыхающие на пляже. Спасибо за помощь». Подхватив свои вещи из шезлонгов, мы поспешили обратно в отель. На следующий день, после сытного, самого вкусного обеда в моей жизни, решили немного полежать возле бассейна, позагорать. «Как тебе отдыхается?» «Да, Арина, это сказка!» «Мурчу я, ложенно устроившись на шезлонге, с освещающим мохито в руке. Не представляешь, как я тебе благодарна, что ты вытащила меня?» «Да не за что. Знаем друг друга с пяти лет, сёстры почти». Как я могла оставить тебя в беде, убиваться и страдать из этого козла? Пока мы принимали солнечные ванны, наслаждаясь пейзажами и тропическими коктейлями, к нам подошел сотрудник отеля, вручив какой-то конверт. Леди, мы провели розыгрыш среди всех гостей, зарегистрировавшихся у нас до 20-го числа, и вы выиграли. Розыгрыш? На сайте отеля об этом было сказано, подмигнул он. Поздравляем, вы получаете два пригласительных в клуб «Нэбиадоро», Они сгорают сегодня, не упустите возможность Нарина жадно выхватил у сотрудника отеля конверт, счастливая, будто выиграла непригласительное миллион. «Приятного отдыха», — мужчина удалился. «Ты чего, чего сядешься, как комета? Ты не представляешь, что это за клуб. Туда только избранных пускают, это невероятный шанс». «Шанс на что?» «Увидеть, как живут самые богатые люди Италии. Гляди, у нас даже блюда и напитки включены в бартер» стучит пальцем по пригласительным. «Мы не можем такое пропустить! Пошли собираться!» Я не успела даже и слова сказать. Наринка, как ураган, стащила меня с шезлонга и потащила к корпусу. «Ох, если бы я только знала, чем для нас обернется этот, казалось бы, невинный поход в клуб».